Тайс остро пожалела, что не участвует в столь необычайном путешествии, но быстро утешилась, поняв, насколько затруднительно для Птолемея было бы оберегать ее в походе, тяжелым даже для закаленных мужей, выдающейся силой. И уже нет ее верных тессалейцев, и милого Леонтиска всегда готова прийти на помощь.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 Рожденная змеей уже оправилась оттягаться в местного житья с беспокойным мореходом, и в своей вавилонской розовой одежде стала красивой по-прежнему. Таев пригласила ее к Лесипу, но Гессиона предпочла в утренние часы, когда воятели занимались своим делом, оставаться дома и возиться с Леонтийском. К неудовольствию Афиненки прибавилась еще одна бездетная обожательница ее сына.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 Одичала среди болота и корабельщиков улыбнулась Гесиона. Афиненка осталась серьезной. Если человек хочет следовать богам, то его любовь должна быть такой же свободной, как у них, продолжала Тарис. А вовсе не как неодолимая сила, давящая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 Только они ненасытны в пустых и самых простых желаниях еде, питье, женах, власти над другими. И добиваются этого всеми способами. А знаешь ли ты, спутниц Гекаты, Ламий, Мормо или как их там еще называют...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 Дело не близкого будущего. Когда воцарится гомоное, равенство людей по уму, число этих редких людей возрастет во много раз. Таяс, опечаленная и задумчивая, пошла в мастерскую. Клеофранд поджидал ее у глиняной модели.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 на отливку мне надо чистого серебра 12 талантов а я собрал немногим больше четырех с половиной огромная нехватка и надо добавить семь с половиной талантов хорошо а завтра я прикажу собрать послезавтра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 Смысл последних слов Леофрада Таис не поняла.